Когда после обеда рабовладельцы решают взломать входы, они удивлены тем, что не встречают никакого сопротивления. А они ведь знают о том, что даже принимая во внимание маленькие размеры города, далеко не вся армия рыжих уничтожена. Бдительность и еще раз бдительность. Рабовладельцы продвигаются вперед особенно осторожно. Живущие под открытым небом, каждый, что называется, глаз алмаз. Под землей они совершенно с л е п ы бесполые рыжи е тоже ничего не видят под землей, но они по крайней мере привыкли шнырять в лабиринтах этого царства теней. Рабовладельцы приходят в запретный город. п у с т ы н н о На земле лежит гора пищи, нетронутая. Они спускаются глубже, склады полны. Совсем недавно муравьи были в этих залах, и тут сомнений быть не может. На минус пятом этаже они находят свежие феромоны. Рабовладельцы пытаются понять, о чем разговаривали рыжи, е но те оставили на полу веточку тмина, аромат которого перебивает все запахи. Минус шестой этаж. Рабовладельцам неприятно находиться под землей. Как темно в этом городе. Как рыжи е могут постоянно находиться в тесных и темных помещениях, так напоминающих о смерти. На минус восьмом этаже рабовладельцы находят еще более свежие феромоны. Они ускоряют шаг. Рыжие где-то поблизости. На минус десятом этаже рабовладельцы видят группу рабочих с яйцами в лапках. Рабочие удирают от завоевателей. Так вот в чем дело. Наконец рабовладельцам все ясно. Весь город спустился на нижние этажи, надеясь спасти свое драгоценное потомство. Так как загадки больше нет, рабовладельцы забывают об осторожности и бегут, испуская на все коридоры свои знаменитые феромоны боевые кличи. Шлепуканские рабочие не могут от них оторваться и все они оказываются уже на минус тринадцатом этаже. Вдруг необъяснимым образом рабочие с яйцами исчезают. А коридор, по которому следуют рабовладельцы, выходит в огромный зал, где пол обильно полит молочком. Рабовладельцы не раздумывая бросаются л и з а т ь бесценный ликер, который вот-вот впитается в землю. Другие солдаты теснятся за ними, но зал действительно гигантский, места и луж молочка хватает на всех. Какое оно вкусное, сладкое! Это, наверное, зал муравьёв, резервуаров, о которых рабовладельцы слышали. Так называемый современный метод, вынуждающий бедных рабочих всю жизнь висеть вниз головой с растянутым до предела брюшком, они ещё раз смеются над горожанами, продолжая наслаждаться молочком. Странная деталь привлекает внимание одного солдата. Удивительно, что в таком огромном зале. Всего один выход, но у него нет времени подумать над этим. Рыжие закончили копать. Поток воды не свергается с потолка. Рабовладельцы пытаются убежать через коридор, но тот уже завален большой скалой и уровень воды поднимается. Те, кто не был оглушен водопадом, барахтаются изо всех сил. Идея принадлежала рыжему солдату, который сказал, что не надо подражать старшим. Затем он задал вопрос: в чем особенность нашего города? Ответом был один дружный феромон подземный ручей на минус двенадцатом этаже. ш л и п у к а н ц ы прорыли канаву от ручья и сделали ее каналом, выслав ее дно непромокаемыми жирными листьями. Дальше вступила в действие техника цистерн. Рыжи превратили свое жилище в большой резервуар с водой, а потом проткнули его в центре веточкой. Сложнее всего было, конечно, держать ветку бур, торчащую над поверхностью воды. Этот подвиг совершили муравьи, укрепившиеся на потолке жилища цистерны. Внизу а б о в а д е л ь ц ы жестикулируют и дергаются. Большинство из них уже утонуло, но когда вся вода вылилась в нижний зал, уровень ее стал так высок, что некоторые воины сумели выбраться в отверстие в потолке. Рыжие без труда п р и к а н ч и в а ю т их залпами кислоты. Через час жижи из рабовладельцев уже не шевелится. Королева Шлипукан победила. Она выделяет свое первое историческое изречение: чем труднее препятствие, тем лучше оно вынуждает нас превзойти самих себя.